Часть четвертая. Братья и сестры. Глава первая. Бабушка Янху спала, без снов, без старческого бормотания. История с полукровкой вымотала ее настолько, что сил не оставалось чувствовать усталость. Небесные лисы, когда уже все закончится? Полукровка тоже спал и не мучился заботами прошедшего дня. Все шло по плану, и пусть подушка на утро снова будет мокрой это небольшая цена за годы унижений, за одиночество, за холодные ночи, когда никто не придет, не накроет пушистым хвостом, не вытрет слезы-сиротки, а только смотрит из темноты и тянут, тянут, тянут из тебя силы своими желтыми глазами. Цветущая вишня роняла лепестки. Солнечный свет заливал одинокий куст на скрытой поляне, в тайном месте, где никого нет. Лепестки падали прямо на лицо, кружась и ласкаясь. Невесомые, нежные. Как хорошо тут, почти спокойно. Резкий порыв ветра и ветки хлестнули по глазам, как когти. Замираешь. Может, показалось? Тут, на залитой луной поляне, ты под вишней, не один — Смутное ощущение становится пониманием, а потом раз, и ты точно знаешь. В самом центре лесной поляны, словно на арене стоит дикая вишня, и кто-то смотрит на нее с другой стороны. Два желтых глаза из темноты сосен, потом еще два и еще. Хладок бежит по спине, окружают. Желтые огоньки парами вспыхивают то тут, то там. Кто тут, что надо. Но горло перехватило, и даже сип не слетает с губ. Ты в центре солнечной поляны, но кто там, в темноте, за краем круга, в тени леса? Кто смотрит из сумрака? Кто они? Что им надо? Два желтых огонька приближаются, и вот уже силуэт рисуется во цветах. Ребенок. Маленький ребенок. Видны его пухлые плечики, круглые щечки. Он улыбается, и щечки становятся еще круглее. Желтые огоньки — его глаза. От улыбки становятся узкими щелочками, и невозможно сдержать ответную улыбку. И тогда желтоглазый мальчик смело шагает в круг света и приветливо машет рукой. Шаг, другой, третий, и он уже рядом. Как быстро! И не заметишь, как он шмыгнул под вишню оттуда, из-под нижних веток, присев, манит к себе. Улыбается. Белые зубы с голубым отливом, а сам он теперь точно видно, рыжий, как его глаза. Мальчик прижимает пухлый пальчик к губам. И снова манит нагнуться. Что ему надо? Нагибаешься чуть-чуть к нему, а паршивец отпускает ветку, и та хлопает тебя по глазам. Гадёныш хохочет. «Купился, дурак, купился!» Из сумрака леса слышно сдавленное тявканье. Они смеются. Их много, этих рыжих, этих гадких, этих злых. Глаза заливают слезы от боли, от обиды. Но даже сквозь слезы ты видишь своего обидчика. Видишь, что это лиса, и успеваешь схватить этот жирный мохнатый хвост. «Пусти, пусти, пусти, пусти, тупой урод!» визжит малой и пытается вырваться, кусает за руку. Он уже не смеется, не тявкает, а скулит. Больно до слез, но обидно еще больше, и злость течет из глаз, а не слезы. «Я вас вижу, вас всех, и вы еще пожалеете!» Это твой последний крик. А потом они выходят из леса все, нападают и грызут тебя, пока не зазвонит будильник на айфоне. Такой сон видели ночью сразу несколько гостей единственной в городе гостиницы. Надо признать, что за завтраком все девушки выглядели помятыми и невыспавшимися. И Саша, и Лиза, и официантки. Зато парни, как на подбор, отдохнувшие и молодцеватые. И Ларин, и Ши. Правда, парни запоздали, но это все к чему можно было бы придраться, если бы были силы вредничать. Сил не было. Разбираться в новой реальности оказалось непросто. Все эти хвосты, лисы, братья, сестры, открывшиеся силы и увиденные за спинами призрачных красавиц красные фонарики, по которым души родных должны находить дорогу домой, еще можно было как-то уложить в своей голове. Блага новоявленный братец Ши за порцию жареной курятины и вонючего тофу умудрился уговорить Кислицкую, что особо торопиться лисом некуда. Знание придет само. Постепенно. Просто впитывай. Вонючий тофу — популярное блюдо в Китае из соевого сыра тофу, который несколько месяцев отмокал в долго бродившем рассоле. Имеет специфический тухлый запах, от чего и получил такое название — Обычно его жарят, обильно сдабривая травами, специями и так далее. Существует несколько видов сыра тофу для разных видов блюд: так плотный для жареных во фритюре блюд, а также для копчения. Шелковый тофу имеет мягкую и нежную текстуру. Его часто используют в супах, соусах и блюдах, приготовленных на пару, а также для различных сладостей и десертов. «В конце концов, — сказал он, — ты, сестричка, и нашла своих, и осталась с другими. Новые горизонты, новые связи, Они что так не ценится в Китае, как нужные связи». Захмелев от слабенького харбинского пива, водянистого и на вкус и на цвет, Алекс остановился у зеркала в номере и спросил, тыча пальцем в отражение, «Кто там пялится из темноты? Алекс или Саша? Братец или сестричка?» «У кого завтра будет болеть голова с похмелья? У тебя или у меня?» И пошатнулся, смеясь. У Саши тоже голова уже шла кругом, и было безумно смешно видеть, как она разговаривает с зеркалом. Или не она, а братец. Да кто их разберет? «Надо посчитать, сколько меня сейчас в комнате». «Раз», — ткнула она пальцем в себя. «Два», — указала на свое отражение в зеркале. «Три». Попасть пальцем в братца с первого раза было непросто, но она справилась. Четыре. Она уже считала отражение ши. «Ты неправильно считаешь, сестричка. Все девчонки глупые и плохо считают», — лепетал Алекс, подначивая Кислицкую. Она не обижалась, ей было смешно. Сам Лыка не вяжет, а туда же. «Потому вас легко дурачить. Иди сюда», — поманил он ее к зеркалу. «Иди, иди, не бойся, я покажу тебе фокус. И не разбрасывай вещи по номеру, маленькая неряха. Хотя мы, лисы, все так делаем». Саша надул губки, как китайская принцесса, и подошла. В зеркале отражались двое. Одна и та же стрижка, один рост, разная одежда, но очень похожая тонкая стать. Да, из зеркала смотрел практически один и тот же человек, отраженный дважды, только у парня в ухе сияет серьга. «Вот смех-то. У парня серьга, а у нее у девушки, нет». Саша прыснула, а братец, словно прочитал ее мысли, и тоже прыснул. «Тут только ты. Все четыре раза». С этими словами Алекс надел себе на голову Сашину бейсболку, нашарил что-то глазами на потолке и слегка поклонился трижды. На третий раз из-под козырька на девушку взглянула она сама, подмигнула задорно и клацнула зубами. «Фу на тебя!» Саша взвизгнула, сорвала со своего двойника кепку и огрела себя второй по макушке. «Тебя уже били, девчонки?» «В Китае девчонки бьют, парней я видела». И оба, или обе, засмеялись. Алекс стал собой. Саша спросила. «А у меня так получится?» Потирая виски, парень ответил. «Должно. Ты читала, Пусунлина? Возьми ночью на кладбище старый череп, надень на голову и поклонись трижды полярной звезде». Он, однако, отлично освоил иронию и розыгрыше, раз говорил с таким серьезным видом. Конечно, прикалывался. Саша снова замахнулась на него бейсболкой. Он притворно испугался. «Ой, не бей меня, сестрёнка. Вполне сгодится любая вещь для превращения. Только голова потом у меня почему-то болит от всей этой лисьей магии, а не должна. И из-за этого я стараюсь не менять личины без большой необходимости. И сейчас болит». Саше стало жаль веселого, безбашенного, ленивого, избалованного, но явно любимого родными мальчишку. Он с рождения знал, кто он, но тоже страдал. Тоже какой-то бракованный, как она. Ши прислушался к себе, поводил головой, как настоящий лис, тряхнул челкой. «Нет, сейчас не болит». Еще раз прислушался и расхохотался. «Совсем не болит. Ну да, я же пьян. Я всегда так снимаю боль. Или...» Он подозрительно посмотрел на Сашу. Или это ты, сестренка? Ты меня лечишь? Ну-ка, покажи свое настоящее лицо. Он порывисто обнял девушку и поцеловал. Молния отбросила их друг от друга. Первый в жизни Саши лисий поцелуй показал. Рыжий лис лизнул ее в нос. Она, рыжая, девятихвостая лиса. Одинаковые полюса магнитов отталкиваются, и сквозь стены лисы не проходят. Саша потерла ушибленное плечо и разозлилась. Её поцеловал красивый китайский парень. Богатый китайский парень. И это был только эксперимент с его стороны. Она никчёмная, андрогинная дурнушка? Нет уж, она ещё всем тут покажет. А я умею кидаться предметами, не прикасаясь к ним. Ты почувствовал? Ши Алекс уже выбрался из угла за кроватью, куда его отбросило и поднимала прокинувшееся кресло. Он моментально пришел в себя и с нетактичным любопытством спросил: У тебя ничего не болит потом? Сейчас уже не болит, ответила Саша. Ни красного тумана, ни боли в спине она не ощущала. Девять ее лисих хвостов быстро и ловко втянулись и спрятались. Извини тебе, братец, пора, уже поздно, неприлично и все такое, нам завтра на практику. Шип поклонился, как в фильмах про кунг фу, и вышел, мечтательно улыбаясь. Его душа пела. Насвистывая, он вышел и отправился еще подкрепиться. Саша, не раздеваясь, завалилась на кровать и стала ждать, когда в голове проявятся новые знания. Голова гудела, знания задерживались, пока ждала, отрубилась. Доконали ее чужой сон и мокрая по утру подушка. Саша была уверена, что видела чей-то чужой сон.